Глава 16 Иркутская область, берег озера Байкал «Прибываем, Ваше Императорское Величество», — сказал Елизавете начальник охраны, обернувшись. «Еще раз повторюсь. Вижу бой. Там небезопасно». «Выведи экран», — кивнула Елизавета. И «Я сама определюсь, опасно там или нет». Начальник охраны подчинился, и на большом экране императорского буревестника перед Елизаветой появилась картинка происходящего внизу. Внизу гвардия Галактионовых, растянувшись полукругом, не подпускала к себе агрессивных людей, которые вели себя очень странно. И императрица увидела своего отца с одним из самых потрясающих физиков, которых она когда-либо видела, и другом Александра, Бурбулесом. Они уничтожали врагов на подступах к обычным гвардейцам, создавая своеобразный буфер. А чуть дальше был какой-то голубой светлячок. При приближении было видно, что это Александр сражается с двумя существами, и выглядел он странно. Его кожа светилась мягким голубым светом. Прямо сейчас он был практически голым и с мечом в руке, а еще в странной юбке. Но это не мешало ему драться. «Высаживайте меня около Галактионова». «Но, «Ну, ваше императорская это приказ», — сказала она. Слева и справа ее буревестник опередили два борта сопровождения. Согласно регламенту, сперва они должны были высадить телохранителей императрицы в нужном месте перед тем, как выйдет она. Вот только внезапно раздался жуткий рев. Это на полном ускорении, выжимая все из двигателей, их догнал конунг Галактионова. Он пролетел над тройкой ее буревестников, и их машина ощутимо тряхнула воздушным потоком. «Черт!» — выругался водитель-пилот. «Куда они так торопятся?» Похоже, машина Галактионова не планировала садиться. Прямо в воздухе открылся задний люк, и оттуда посыпались гвардейцы Галактионова. Высота при этом была порядка 50 метров. Ускорение у Конунга было достаточно приличным, но бойцам Галактионова это не помешало. более того, Уже в воздухе от них полетели техники, разрывая врагов в клочья. Тем не менее, они не высадились рядом с Александром, а прыгнули прямо в гущу отрядов противника, наступающих на их товарищей гвардейцев. Похоже, люди барона не считали, что ему нужна помощь. В принципе, через секунду Елизавета поняла, почему. Аквила отделила голову от туловища странного высокого существа, которое, несомненно, когда-то было человеком. Из безголового тела ввысь дернулась какая-то тень. Но через мгновение Александр взмахнул рукой, и у него вылетело что-то похожее на энергетическую сеть, ярко пылающую голубым цветом. Сеть охватила тень и вдавилась в нее, а ячейки этой сети, похоже, выступали как своеобразные ножи, разрезая тень на мелкие кусочки. А после этого из руки Галактионова вдруг вырвался поток белого света, который, как яркий солнечный луч, полностью растворил частицы тени, отправляя их в небытие. Когда бурый вестник напустился на траву, телохранители выбежали наружу первыми, за ними вышла Елизавета. Она увидела, что Александр повалил оставшегося соперника лицом вниз. Усевшись на него сверху, рукой прижимает его голову к земле. Глаза у Александра были полуприкрыты, а во все стороны от него исходила пульсирующая сила. Елизавета замерла на секунду, интуитивно поняв, что мешать ему сейчас точно не нужно. Судя по всему, он залез этой твари в голову, а, возможно, и в душу, и что-то пытается выяснить там. «Враг слева! Огонь!» — отвлёк императрицу выкрик начальника охраны. Она обернулась и увидела, что странные люди бегут на неё. Группа телохранителей открыла огонь, вот только разрывные пули, которые должны были разорвать обычных людей в клочья, не причиняли врагу никакого вреда. Опытные телохранители уже переключились на магические техники. С этим пошло веселее, но всё равно враги приближались. И тут Елизавету охватил такой гнев и злость на непутевого отца, который бросил её на царство, даже не спросив у её желания, на барона Галактионова, который обращается с ней как с маленькой неразумной девочкой, а не императрицей российской, на весь мир, который встал с ног на голову, и вместо мирного существования и развития её любимого государства постоянно приходится воевать на несколько фронтов. «В сторону!» — тихо прошептала императрица, но тон её голоса заставил бойцов буквально шарахнуться от неё. Она прошла вперёд. На неё сейчас бежали два десятка людей, чьи силуэты периодически смазывались. Они даже на некоторое время пропадали из этого мира но потом снова возвращались как будто находились в нестабильном состоянии сдохните прошептала елизавета глаза ее налились пламенем она вскинула руки и тут поток жидкого пламени прокатился к врагам она видела как при его приближении от нестерпимой температуры сначала темнеют тела врагов а затем начинают воспламеняться когда пламя коснулось непосредственно их лизнув своим огненным касанием Даже кости не продержались и пары секунд, превратившись в пепел. Вот только со всей этой группы врагов, оставшихся без тел, вырвались тени, пройдя сквозь пламя и летя в сторону императрицы. Необремененные физическим воплощением тени завыли, то уплотняясь, то рассеиваясь, как дым, и все они летели в сторону Елизаветы. Что-то кричал начальник охраны. Маги пытались применить различные техники. А она зачаровано смотрела, как приближается к ней ее смерть. «Да что ж вас всему учить-то нужно?» — раздался за ее спиной насмешливый мужской голос. Одна рука легла на плечо, другая — на ее затылок сзади. На своей шее она почувствовала горячее дыхание барона, который наклонился к ее уху. «Услышь меня и попробуй еще раз». Елизавета даже не успела удивиться, когда в ее сознание вплыл странный поток информации. Там не было ничего нового. Это была всего-навсего инструкция, как работать с ее собственными силами. Если говорить аллегориями, то это были новые настройки, позволяющие менять точку применения ее дара. Все стало ясно, понятно и так очевидно. У нее в голове пролетело тысяча мыслей, сможет ли она справиться. Ведь буквально через пару секунд твари коснутся ее тела, и, скорее всего, это не предвещает ничего хорошего. Вот только Александр, который мягко сжимает ее плечо и от которого исходит такая уверенность, похоже, не переживал ни секунды. Она видела этот белый свет, которым Саша убил твари намного сильнее тех, что сейчас приближались к ней. Он мог бы справиться сам, но решил поступить по-другому. Не тратить время на долгие обучения и тренировки. Действовать нужно прямо здесь и сейчас. Не теряя времени Елизавета снова вскинула руки. Из её рук вылетело белое пламя, нестерпимо жаркое. Отпрянули в сторону и чертыхнулись её телохранители. Сама земля начала гореть. И вот этой температуры уже не выдержали тени, беззвучно растворившись в потоках жаркого пламени. "А ты хороша". Ещё один смешок у неё по духам. "Достаточно. Не заставляй меня бегать за огнетушителем. Они все сдохли. Ты справилась". Елизавета удивлённо посмотрела на свои руки, как будто видела их в первый раз. «Что? Что это было? У меня никогда не получалось достигать такой температуры. Мне кажется, оно было какое-то объёмное». «Так и есть». Александр, наконец, отпустил её и прошёл на полшага вперёд. Он опустился на землю и положил на неё руку, будто к чему-то прислушиваясь. Через пару секунд задумчиво покачал головой. «Семь слоёв тени пробило. Какая же ты умничка!» «Никогда в тебе не сомневался!» Он задорно ей подмигнул, а Елизавета нахмурилась «Объяснишь?» «Обязательно потом», — кивнул Александр. «Но если в двух словах, вот с этими тварями работать нужно немножечко по-другому. Самое смешное, как ты видишь, ты это всегда умела, только машина твоя стояла на нейтральной передаче». Я всего лишь помог тебе выжать сцепление и врубить саму передачу. Саша не выдержал и засмеялся. Но ты, однако, лихачка, и притопила на полную. Елизавета все еще хмурилась, пытаясь понять, что сейчас сделала. Взрыв сзади напомнил ей, что есть еще враги. Она повернулась и увидела, как один мощный воин Александра огромным двуручным фламбергом разрывает сразу двоих тварей пополам. Причем тени из разрубленных тел уже не вылетают. «Как он так смог?» — нахмурилась императрица, уже понимая, с кем имеет дело. но «Ну, это же Волгомир!» — хмыкнул Александр. «У него есть парочка своих секретов». На секунду задумался и махнул рукой. «Как, впрочем, и у других легионеров». И да, Елизавета увидела несколько бойцов, которые выпрыгнули на лету с конунга. Одетые в блестящие доспехи и странные шлемы с разноцветными плюмажами прямо сейчас мечами уничтожали врагов. При этом ни один из поверженных врагов не выпускает после смерти тени. «У тебя все так умеют?» Мозг Елизаветы уже начал работать как мозг императрицы, рассчитывая варианты будущего противостояния с врагами. «Ну нет, конечно же, это легионеры, лучшие из лучших. Надежда нашего мира» и памяти старого», — с лёгкой грустью сказал Александр, наблюдая за своими бойцами. И взгляд его был похож на взгляд любящего отца, который привёз на соревнования своих детишек, и прямо сейчас на ринге они уничтожают своих соперников, именно так, как их учил отец. Императрица улыбнулась, подумав, что, возможно, это недалеко от истины. Саша действительно был, как она видела, отцом своей гвардии. Несмотря на то, что многие из них годились ему по возрасту в отцы, а то и даже в деды. Рядом с Реом сел конунг. «Полетели в усадьбу, Ваше Императорское Величество!» — галантно подал ей руку Александр. Императрица с улыбкой посмотрела на него. Его белая с красным юбчонка из лохмутев практически ничего не скрывала. Александр сейчас был похож на аборигена, мускулистый и слегка грязный. Тело его блестит от пота. Лицо раскраснелось от драки и адреналина. Смотрит он уверенно и насмешливо. Императрица почувствовала то, что она не испытывала уже очень давно в своей жизни. Сильное сексуальное желание. Настолько сильное, что пришлось приложить все силы, чтобы не запрыгнуть на этого парня прямо здесь и сейчас. Кажется, ее мысли не остались незамеченными Александровым потому что он внезапно громко хлопнул в ладоши, скидывая на «Алло, Елизавета Петровна, мы здесь закончили. Полетели в усадьбу. Мне как бы переодеться нужно». «Да, конечно», — она встряхнула головой. «Но как же...» — кивнула на продолжающуюся битву. «Ребята здесь всё почистят. Не волнуйтесь». И Александр спокойно пошёл к Кононгу, не оборачиваясь. «Мисс, задница у него просто обалденная». Императрица хихикнула, как гимназистка, которую застали за подглядыванием в мужской раздевалке. «Старая ты коза, держи себя в руках!» строго пробурчала она себе под нос. И тут Александр как будто споткнулся, обернулся и подмигнул ей. Елизавета почувствовала, как её бросает в краску. «Он что, услышал её?» Тенями бесполезно вести переговоры. С теневым планом нельзя договориться. У теней логика поступков отличается от обычной привычной человечеству. Это я знал наверняка. Поэтому не пытался кого-то брать в плен для допроса. У меня есть другие инструменты. Быстро расправившись со вторым теневинком, я обратил внимание на последнего, оставшегося третьего. Теневые рыцари. Так мы называли этих сущностей, которые жили в симбиозе с людьми, являясь одними из самых сильных воинов теневого плана. Это в очередной раз подтверждало мою догадку, что тени находятся в этом мире достаточно давно. Захватив его тело физически, я временно заблокировал его возможность ухода в тень и врубился в его мозг, пытаясь поймать остаточные воспоминания. Тварь умирала у меня под рукой. Я не трогал тело. Я работал по тени, которая уже неразрывно была связана с недоеденной человеческой душой. Тень подыхала. И в этот момент из нее выходили воспоминания, контролировать которые я не мог. Но имею то, что имею. Подводный город меня совсем не удивил. Непонятно, где конкретно, но это точно был Атлантический океан. Называли ли эти ублюдки себя атлантами, согласно легенде, или они действительно нашли существовавший когда-то континент, ушедший под воду, я понятия не имел. Зато понимал, как они там обосновались. Даже не нужны были порталы. Через тень они уходили с поверхности океана глубоко под воду. И также появлялись обратно. Идеальная маскировка. Несколько километров воды надежно скрывали их от человеческих взглядов. Ага, вижу печати и рисунки. Они меня ощутимо напрягли. Доставка теней в этот мир была поставлена на хороший поток, а огромные то ли ангары, то ли комнаты, то ли пещеры, заполненные сотнями кроватей с лежащими на них людьми, показывали, что там готовится нехилая армия. Последнее воспоминание перед смертью заставило меня хмыкнуть. «Патриарх теней!» Сильнейшее существо, что водило армию теней в бой. это падаль тоже уже здесь. Возможно, и не одна. Похоже, Вселенная за что-то очень сильно обиделась на этот мир, подвергая его бесчисленным испытаниям. Ну и да. Место для моего отпуска выбрано просто, мать его, идеально. Тут императрица подоспела, спалив физические тела личинок. Вот только тени ушли от нее на нижние уровни а потом вынырнули вновь, бросившись на смелую женщину. А ведь силы у неё предостаточно. Я за мгновение принял решение и придержал очищающий свет, которым уже хотел по ним шарахнуть. Быстро нырнул Клейзи через тень и отправил нужные инструкции прямо ей в голову. Елизавета обладала отличным даром, вот только не умела им пользоваться. К слову, ещё один минус в копилку «Папашки года». Я видел, что пламя Бухича отлично убивает теней. Почему же он дочку не научил? Опять все приходится делать самому. В общем, Лиза справилась. И справилась отлично, захватив сразу семь слоев тени и убив не только этих теней, но и пару разведчиков, которые подглядывали за боем, находясь ниже в тенях, видимо, чтобы доложить о его результатах своим командирам. Я попутно сжег предпоследнюю третью, а шнырка догнал четвертую. «Теперь никто ничего не расскажет об этом бое моим врагам. Просто некому». Твари уничтожали, а мне нужно было домой. А еще Елизавета, на лице которой было все написано. «Это о чем она сейчас думает? Твою мать, мало мне бухича!» В итоге первое, что я сделал, когда зашел в конунг, нацепил на себя запасной комбинезон, дабы не смущать ее императорское величество. Через несколько минут мы уже были в нашей усадьбе. В беседке сидели Анна Катя, Хельга, сын Грид и ещё одна неожиданная гостья. «Мама, привет!» — поднялась со скамейки цесаревна Ольга, раскидывая руки. «Ольга, а ты как здесь?» — мать обняла дочку и поцеловала в щёку. «А мне дед написал вчера. Сказал срочно прилетать. Он тебя не предупредил, что ли? Елизавета повернулась ко мне и странно посмотрела. Я же развёл руками. «Да, я знаю, что Бухич позвонил. Более того, я был инициатором. Но ты как бы в коме была», — хмыкнул я. «Когда бы я тебе сказать успел?» «Как раз к обеду. Молодец», — показала мне поднятый большой палец Аня. «Хорошо, когда муж держит своё слово», — улыбнулась Катя. Я улыбнулся в ответ, заслужив косой взгляд Хельги повернул голову и увидел своих гвардейцев которые оживленно разговаривали еще с двумя людьми мое почтение барон весело кивнул мне гермес рыс лишь молча кивнул в качестве приветствия я попытался аккуратно просканировать их души потрепала ребят знатно привязка душ фактически духовное рабство как они пошли на это я понятия не имел при смерти ольги Они гарантированно умрут сами. Но, судя по их отношению, они действительно любили цесаревну. Хорошо, что она в порядке. И ребята тоже в порядке. «Мне кажется, или ты волосы забыл подкрасить?» — кивнул я на Гермеса, светлой гриве которого блестело несколько седых волос. «Все-таки это временное отключение от Ольги не прошло им даром». «А я думал, что эльфы бессмертные». «Очень смешно», — нахмурился Гермес. «Рад, что вас не покинуло чувство юмора, барон». «А вот вы его, похоже, немного подрастеряли», — рассмеялся я, помахал им рукой и зашёл внутрь. Пока я мылся и приводил себя в порядок, появился третий гость. «Сестра!» — поклонился вышедший из буревестника алмазный король. «Я с грустью заметил, что моя монополия на буревестнике, похоже, заканчивается». Конечно, радовало, что у империи хватало ресурсов на то, чтобы обеспечить свою армию и даже аристократию, но всё равно как-то грустно слегка стало. Я привык во всём опережать остальных. Но, с другой стороны, это дополнительная мотивация, чтобы не стоять на месте. «И ты здесь?» — удивилась императрица. «Тебя тоже отец позвал?» «Да, дядя мне вчера написал. Кстати, где он?» оглядался Доброхотов. Похоже, он был взволнован и возбужден. Ну да, легендарная личность снова в игре. «Ну и что, это все уже сюрпризы, или будут еще?» спросила Елизавета. «Не, вон не то чтобы сюрприз, но она же летит сюда». В небе летел реактивный самолет. От него приближалась черная точка, снижаясь. Точка увеличивалась, и вот уже стало видно, что это молодой парень в обнимку с девушкой, которые летят к земле. Несколько секунд, и они мягко опускаются на землю. «Да ну нафиг! Что за супермены?» — засмеялся Доброхотов. «Несущий смерти Ужас всего триумвирата!» — пожаловал. «О, кто?» — нахмурилась Елизавета. «Здорово, Ларик!» — помахал рукой Доброхотов, с которым они пересекались на Восточном фронте. «Ваше императорское высочество!» — уважительно кивнул он принцессе Эмика. «Илларион!» — улыбнулась императрица, глядя на него. «Наслышано, наслышано!» «Ваше императорское величество!» — слегка поклонилась Эмика. «Здрасте!» — добродушно улыбнулся Ларик, полез за пазуху, достал лайм и протянул Елизавете. «Будете!» — сбоку послышался хохот Доброхотова. бери сестричка «Он всего один раз такое предлагает. Не возьмёшь, дружбы не будет». Елизавета осторожно взяла лимон. «Спасибо», — поблагодарила она. Но Ларик стоял и продолжал её рассматривать, смешно наклонив голову на бок. «Ну, а теперь придётся откусить», — продолжал ржать доброхотов. Елизавета кивнула и куснула. «Твою же мать! Ничего кислее в этой жизни я не пробовала». «К этому привыкнешь, Ваше Императорское Величество», — раздался лёгкий вежливый смешок со стороны принцессы Эмика. «Сначала непривычно, неприятно, возможно, даже больно, но потом привыкаюсь и начинаешь нравиться». Елизавета вытерла выступившие слёзы и повернулась ко мне с весёлой улыбкой. «Знаешь, Галактионов, я наконец поняла, кого ты мне напоминаешь. Исходя из этой характеристики принцессы Эмики и общения с тобой... «Ты вылитый разломный лайм!» Я вежливо улыбнулся, никак не комментируя ее слова. Затем услышал звук двигателей вертолетов и буревестников. Моя гвардия возвращалась с победой. «Ну вот, блудный император вернулся», — улыбнулся я. «Теперь можно и поговорить».